Пусть и разорили злодеи беломорового хозяйства, старик сумел, как уж мог, снарядить своего посланца. За ночь, пока жихрь впитывал во сне необходимую премудрость, лесные пауки по приказу волхва сплели нечто вроде кольчуги. Она, конечно, не могла защитить от меча и стрелы, но и не рвалась о ветке, пропускала воздух, отчего наупали в ней было не жарко. Заштопанные умелой русалкой штаны, богатырь заправил в мягкие сапоги и Они ступали по тропе бесшумно и позволяли незаметно подкрасться к самому чуткому сторожу, если, конечно, сторожем был обыкновенный человек. Жихарь думал о княжне Карине, о вожделенном мече, который должен был вскоре обрести, да и третья дума прибавилась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 Беломор перевернул пластинки. На одной намалеван был скоморох в пестром платье, на другой изображался бедолага, подвешенный за одну ногу к висельной веревке, на третьей рушилась вниз могучая каменная башня, пораженная ударом молнии. Богатырь ничего не понял, а старик довольно урча собрал картинки и снова спрятал сверток, после чего велел улечься на прежнее место и крепко спать.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 Ноги чуть тронуло холодом, но ни капли воды не попало внутрь. А если бы ичиги промокли и высохли на ноге, то не обошлось бы без мозолей. «Все-таки с деревни нечисто», — решил богатырь. «Иначе бы они давно все тут наладили». «А вот и батюшка Проп, тот самый, которому жихарь в прошлый раз дерзко бросил, обойдешься». И которого оставил бесполагающиеся жертвы жертвой чего и сам едва не стал жертвой людоедских братцев Дважды пренебречь обычаем мог бы лишь полный дурак Поэтому богатырь остановился Отвесил кумиру глубокий поклон Снял со спины мешок Подкрепился, приговаривая «Хлеб сам себе несет» Напился из ручья Сполоснул лицо «Рыжая щетина уже кололась» Бороде тоже хотелось посмотреть на подвиги своего носителя. Сел у подножия и задумался. Никогда не угадаешь, понравится пропу твой рассказ или, наоборот, прогневит. Это все равно, что кости кидать, и не в плат, а как судьба решит. Вот жихарь и решил попотчевать благодетеля довольно странной сказкой устареллой, подхваченной им в тех горах, куда любил летать демон. Странствующий рассказчик при этом уверял, что сочинил устарелло знаменитый сказитель и поэт, герой своего времени, в тех краях воевавший и сложивший голову в поединке со своим же товарищем из-за сущего пустяка. «Сюжет трагедии», — сказал Жихарь, удивляясь незнакомым словам. «Отец с дочерью ожидает сына военного, который недавно женился с женою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 Ну так там сказывается, что я поделаю, не от себя нужно нести. Они просят, чтобы он ночевал, ибо боятся разбойников. Он соглашается. Вдруг разбойники ночью приезжают. Он защищается и отрубает руку одного. Всех убивают и жену утаскивают. Он в отчаянии идет броситься к отцу, чтобы тот дал ему помощь, ибо дом не так далеко.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 Тут вбегает служитель старый сына, добрый Хочет сказать ему о смерти печальной супруги его, увидеть Но не замечает и рассказывает сестре, что он и видит его мертвого. «Батюшка Проп, — добавил Жихарь, — я не виноват, что устарела такая непонятная Видно, сочинитель ее не успел как следует сочинить То у него так, а то и эдак «Ну, в общем, понятно, правда?» Он просительно посмотрел на Идола. Лицо пропа не выражало ни худа, ни добра. «Чем богат?» — оправдывался Жихарь. «В другой раз получше расскажу».